Отряд 2. Полуобезьяны или лемуры. Большинство прежних естествоиспытателей видели в животных, к обозрению которых мы переходим теперь, настоящих обезьян, и потому соединяли их с последними в один отряд. Мы же, наоборот, выделяем полуобезьян в самостоятельный отряд, так как у этих животных Очень мало сходства с обезьянами и по строению тела, и по устройству зубов. Даже название «четыре ругих», применяемое обыкновенно к обезьянам, скорее подходит к лемурам, потому что различие между руками и ногами у них менее заметно выражено, нежели у обезьян. По нашему мнению, на лемуров нужно смотреть как на переходную ступень от обезьян к сумчатым, или как на потомков каких-то неизвестных теперь животных, родственных двуутробкам. Во всяком случае, относить их к обезьянам никоим образом нельзя. Дать общую характеристику пола обезьян нелегко, И величина тела, и строение туловища, и конечностей, и устройство зубов, и скелет у этих животных очень разнообразны. Величина тела колеблется между размерами большой кошки и крысы. У большинства видов туловище тонкое, у некоторых даже очень сухощавое. У иных голова своей вытянутой в длину мордой напоминает собак или лисиц у других похоже на голову сони, летяги или даже совы. Задние конечности большей частью заметно длиннее передних и отличаются вообще значительными размерами. Ступни у одних видов относительно короткие, у других наоборот отличаются длиной. Величина хвоста также бывает разнообразна. У многих лемуров он длиннее туловища, у других переходит в почти незаметный отросток. У некоторых он густо порос шерстью, у других почти голый. Большие глаза, приспособленные к зрению в темноте, хорошо развитые ушные раковины, иногда перепончатые, иногда покрытые шерстью, и мягкий густой волнистый мех, лишь в виде исключения, заменяемый у некоторых полуобезьян жесткими волосами, характеризуют лемуровых как сумеречных или ночных животных. Зубы у этих животных, в смысле их расположения, формы и числа, представляют большее разнообразие, нежели у обезьян. Череп отличается сильным округлением затылка, короткими, но узкими лицевыми костями и большими глазными впадинами, сближенными одна с другой, с выдающимися кругом их костями. Однако глазные впадины не представляют собой вполне законченных стенок, а соединены отверстием с височной впадиной. Местом жительства полуобезьян служит Африка, главным образом Мадагаскар с соседними островами, затем Индия и Зондские острова, где они населяют густые леса. Здесь на деревьях полуобезьяны и проводят свое время сходя на землю только в случае крайности, а многие и никогда не бывают на земле. Некоторые полуобезьяны отличаются необычайной ловкостью и живостью своих движений в ветвях. У других же движения тихие, обдуманные, осторожные. Некоторые проявляют свою деятельность иногда и днем, большинство же только с наступлением ночи а утром погружаются в крепкий сон. Различного рода плоды, почки и молодые листья составляют пищу одних. Насекомые, небольшие, позвоночные, наряду с некоторыми растительными веществами, служат средством для питания других. В неволе как те, так и другие полуобезьяны привыкают ко всякой пище. Эти животные не приносят заметного вреда однако от них не видно и заметной пользы. Тем не менее, туземцы считают одних полуобезьян за существа священные и неприкосновенные, других же – за опасные и могущие принести вред человеку. И потому нередко препятствуют любознательным исследователям охотиться за полуобезьянами, стараясь даже отклонить их от наблюдений за этими животными. В этом обстоятельстве и нужно видеть причину, почему в зоологические сады поступают редко даже такие виды, которые живут многочисленными стадами на воле. Между тем поймать полуобезьян живыми не особенно трудно, да и уход за ними очень прост. Большинство видов переносят неволю несравненно лучше обезьян и даже при хорошем уходе размножаются в клетках. Соответственно, с духовными способностями различных видов полообезьян те из них, которые отличаются живостью нрава, легко привыкают к ухаживающим за ними людям, даже научаются оказывать им известные услуги. Напротив, сонные и угрюмые ночные полообезьяны только в редких случаях выказывают признательность за заботливый уход обезьян разделяют на три семейства. К первому наиболее многочисленному принадлежат собственно лемуры. Два других семейства – долгопяты и семейство руконожек. Имеют всего по одному виду. Лемурами римляне называли души умерших, из которых добрые охраняли семью и дом в виде ларов, а злые – в виде блуждающих и злобных привидений, беспокоили бедных смертных. Современная же наука разумеет под этим названием хотя также ночных бродяг, но вовсе не бестелесных, а животных с плотью и кровью, имеющих более или менее красивую наружность. Настоящие лемуры представляют, так сказать, ядро всего отряда, которым мы теперь занимаемся, Отдельное семейство, распадающееся на несколько родов и видов. Что касается характеристики лемуров, то к этому семейству относятся все только что сообщенные нами признаки животных всего отряда, так как оба остальных семейства полуобезьян существенно отличаются от «собственно лемуров только по зубам», строению рук и ног, а также и по шерсти. Главной областью обитания лемуров служит остров Мадагаскар и соседние с ним острова. Кроме того, они попадаются в Африке, распространяясь по всей средней полосе этой части света от восточного до западного берега, и только немногие виды живут в Индии и на Зондских островах. Но все без исключения виды семейства лемуров живут в лесах, предпочитая непроницаемые Богатый плодами и насекомыми девственные леса остальным. Близости людей они хоть прямо и не избегают, но и не ищут. Будучи в большей или меньшей степени ночными животными, лемуры, подобно всем вообще членам своего отряда, забираются днем в самые темные места леса или в дупло деревьев и спят там, скорчившись или обнявшись. Позы их при этом своеобразны. Они или сидят на задних лапах, крепко уцепившись руками за сук и низко опустив голову между притянутыми передними конечностями и обвив хвостом голову и плечи, или же свертываются попарно, обвив друг друга хвостами так тесно, что образуют собой шар. Если потревожить такой меховой клубок, то внезапно из него высовываются две головы, которые большими удивленными глазами смотрят на неприятных нарушителей их покоя. Сон лемуров очень чуток. Большую часть их будет даже жужжание мимо летящей мухи и шорох ползущего жука. Уши их тогда приподнимаются, большие глаза сонно оглядываются по сторонам, и только на одно мгновение, так как эти животные чрезвычайно боятся дневного света. Целый день их совсем не видно, и только с наступлением сумерек начинается их деятельность. Они тогда сразу оживляются, чистят и приглаживают мех, издавая при этом довольно громкие и неприятные звуки, и отправляются затем на добычу по своим воздушным охотничьим угодьям. Тогда начинается своеобразная у каждого отдельного вида лемуров жизнь. Большинство видов издает крик, который может наполнить новичка ужасом, так как он напоминает рев опаснейших хищных зверей, например, льва. Этот резкий рев обозначает, кажется, у лемуров, как и у некоторых других животных, Начало их ночной деятельности. Они обходят после этого пространство, намеченное ими для охоты, или скорее для пастбища, с такими подвижностью, ловкостью и проворством, которых никак нельзя было ожидать при виде их сонливости в течение дня. Тогда они, может быть, еще превосходят обезьян в искусстве лазанья, прыганья и кривляния. Полную противоположность этим составляют другие представители семейства Лемуровых. Украдкой, неслышными шагами медленно крадутся они с ветки на ветку. Их большие круглые глаза светятся в сумерках, подобно огненным шарам. Их движения так тихи и обдуманны, что даже чуткое ухо не уловит ни одного звука, который бы указывал на присутствие живого существа. Горе беззаботно спящей птички, на которую упадет этот огненный взгляд. Ни один индеец не прокрадывается тише по военной тропе, никакой кровожадный дикарь не приближается к врагу с более страшным намерением, чем лемур Лори к своей спящей добыче. Без всякого шума, почти без видимого движения, переставляет он одну ногу за другой и все более и более приближается, пока не достигнет своей жертвы. Затем он с той же осторожностью и тишиной поднимает одну руку и тихо протягивает ее, пока почти не прикоснется к спящей. Наконец следует движение настолько быстрое, что глаз едва может уловить его, И прежде чем сонная птица догадается о присутствии своего страшного врага, она уже задушена и растерзана. Ни с чем нельзя сравнить той жадности, с какой, по-видимому, безобидная четырерукая пожирает только что убитое животное. Погибнут, подобно спящей птице, и птенцы, и яйца, если только лори откроет их. Все сюда относящиеся виды осторожны и медленно, но уверенно лазают по деревьям. Прежде чем выпустить одну ветку, они всегда удостоверятся, будет ли другая для них надежной опорой. Всем им необходима постоянная и довольно высокая температура. Холод делает их вялыми и больными. Духовные способности у них незначительны. Только немногие из них составляют счастливое исключение в этом отношении. Все они рабки, трусливы, хотя храбро защищаются, когда их ловят. Привыкнув к людям, они делаются до известной степени доверчивыми, ведут себя кротко, миролюбиво и добродушно, но редко теряют свою пугливость. Некоторые виды лемуров довольно, впрочем, легко мирятся с потерей своей свободы и с подчинением человеку, которому приучаются даже оказывать известные услуги, например, на охоте за другими зверями. Бесхвостые же виды, наоборот, и в неволе остаются верными своему неподвижному и унылому характеру, сердятся, когда их беспокоят, и едва научаются отличать ухаживающего за ними от других людей. К которым относятся с большим или меньшим недоверием. Наиболее рослые и развитые из всех лемуров индри, называемые мадагасками бабакотто, наиболее известный из двух до сих пор найденных видов индри достигает длины 85 сантиметров, из которых менее одного, двух с половиной сантиметров надо отнести к хвосту. Средние величины голова имеет острую морду, маленькие глаза и такие же уши, почти совершенно спрятанные в шерсти. Все тело, передние и задние конечности, отличающиеся сильным развитием большого пальца, покрыты густым мягким мехом. Лоб, темя, горло, крестцовая область, хвост, нижняя сторона бедер, Пятки и бока белого цвета. Уши, затылок, плечи, предплечья и руки – черного. Нижняя часть спины и голени – бурого. Передняя часть задних конечностей – темно-бурого. Сонера, познакомившая нас с Баба рассказывает, что представители этого вида, подобно своим сородичам, двигаются ловко и проворно, чрезвычайно быстро прыгают с дерева на дерево, во время еды сидят на задних лапах как векши. пищу, составляющую преимущественно из плодов, подносят к рту руками. Голос бабакота похож на крик плачущего ребенка. Характер у него кроткий, добродушный, почему бабакота легко приручается. В южных частях Мадагаскара туземцы воспитывают этих полуобезьян и дрессируют к охоте, как собак. «В некоторых местностях Мадагаскара, — рассказывает Полен, бабакота приучают к охоте за птицами. Говорят, что при этом он оказывает такие же услуги, как хорошая собака. Хоть он питается преимущественно плодами, — но не пренебрегает и маленькими птичками, которых умеет очень ловко ловить, чтобы полакомиться их мозгом. Насколько известно, Бабакота и вообще ни одного индри до сих пор не привозили в Европу живыми. Это тем более странно, что Бабакота давно уже сделался на Мадагаскаре домашним животным, и содержание его в неволе не представляет никаких затруднений. Другой род нашего семейства, более богатый видами, носит название маки, название звукоподражательное к рику, принадлежащих сюда животных. Научное же наименование этого рода – лемур. Почти от всех своих родичей маки отличаются продолговатой мордой с умеренной величиной глазами, средней длины и часто мохнатыми ушами хорошо развитыми конечностями, почти одинаковой длины. Руки и ноги на верхней стороне слабо покрыты волосами. Хвост имеет длину больше туловища. Мех маки мягкий, тонкий, пушистый. Наиболее известный из маки – вари, отличающийся мехом, покрытым белыми и черными пятнами. У разных экземпляров окраска довольно разнообразна. У одного преобладает черный цвет, у другого – белый. Вари – один из крупнейших маки, ростом с большую кошку. Впрочем, и другие виды мало уступают ему в этом отношении. Другой вид – катта – отличается красотой формы и длинным хвостом, покрытым белыми и черными кольцами. Преобладающая окраска его плотного, мягкого и волнистого меха серая переходящая то в пепельно серую то в ржаво красную морда уши и брюхо беловатого цвета а конечность морды и окружность глаз черного остальные виды часто попадающие в зоологические сады монгоц и черный маки последний замечателен тем что самец окрашен в чистый черный цвет тогда как самка в ржаво-красный, который бывает то светлее, то темнее. Ввиду этого самку долго принимали за отдельный вид. Только благодаря превосходным наблюдениям полена мы имеем обстоятельные сведения о жизни маки на свободе. Все виды этого рода живут в лесах Мадагаскара и соседних островах. Днем они держатся в густой чаще, ночью же с громким криком быстро двигаются за добычей. Они живут стадами по шесть-двенадцать штук в девственных лесах острова, питаясь преимущественно дикими финниками, и любят странствовать из одной части леса в другую. Их нужно наблюдать как днем, так и ночью. Едва зайдет солнце, как можно услышать их жалобный крик, который издает разом все стадо. Движения маки необыкновенно легки, ловки и быстры. Кажется, они как бы летают по вершинам деревьев, делая с одной ветви на другую прыжки поразительной длины. Преследуемые собаками, маки убегают на самую верхушку деревьев и здесь устремляют свои глаза на врага, сворчанием и рычанием, махая хвостом. Увидев охотника, они поспешно убегают в глубину леса. По своим духовным качествам маки не выделяются из среды своих родичей, но их характер приятен. Обыкновенно они тихие и миролюбивы. Только некоторые из них отличаются дикостью и часто кусаются, Некоторые виды часто попадают в Европу и живут в неволе долго. Примером этому может служить один вари живший в Париже 19 лет. В большинстве случаев они скоро делаются ручными и послушными. Содержание их очень легко, так как они быстро привыкают ко всякой пище. Пищу они обыкновенно схватывают передними конечностями и затем подносят ко рту, но иногда берут ее прямо ртом. Когда они довольны, то тихо мурлычут, а перед сном таким мурлыканьем убаюкивают себя. Бюфон имел самца маки, который своими быстрыми, ловкими и красивыми движениями радовал его, хоть и часто докучал своей нечистоплотностью и своими выходками. Он необыкновенно боялся холода и сырости, почему зимой держался всегда вблизи огня и, чтобы лучше согреться, становился часто на задние лапы. Маки, живший долго в Париже, также любил огонь и всегда садился перед камином. Бедное, зябкое южное животное подносило близко к огню не только свои лапы, но и морду, так что не раз обжигало себе усы. Этот Маки был очень чистоплотен, имел на всем теле блестящую шерсть и заботливо остерегался испачкать свой мех. Кроме того, он отличался живостью, был подвижен и любознателен. Он все рассматривал, но при этом и бросал тотчас, рвал и ломал. Ко всем лицам, которые его ласкали, он относился дружелюбно и даже к незнакомым вскакивал на колени. Между тем, как все маки, по крайней мере в известное время, обнаруживают большую деятельность и подвижность, лори отличаются противоположными качествами. Они являются до некоторой степени в своем отряде ленивцами, почему их и называют еще ленивыми обезьянами. Под этим именем разумеют маленьких красивых полуобезьян с тонким бесхвостым телом большой кругловатой головой и тонкими стройными конечностями, из которых задняя пара несколько длиннее передней. Морда острая, но короткая. Очень большие глаза сближены между собой, покрытые волосами уши средней величины. На руках указательный палец значительно укорочен, Четвертый удлинен, а мизинец снабжен острым и длинным когтем. Немногие виды этого рода населяют Индию и соседние с ней острова, но их жизнь на свободе почти еще совершенно неизвестна нам. В Южной Азии они заменяют своих подвижных сородичей маки, однако только по строению тела, но не по характеру. Высшей степени милым представителем этого рода является тонкий лори. Маленький зверек, ростом едва с белку, только 25 сантиметров длины, с тонким телом, большеглазый, с остренькой мордочкой, тонкими конечностями и длинным, похожим на плющ, мехом, окраска которого сверху рыжевато-серого и желтовато-бурого цвета, и снизу сероватого или бледно-желтоватого. Вокруг глаз орехово-бурого цвета мех темнее и тем более резко выделяется от светлой верхней стороны морды. Это милое создание, прозванное туземцами Тевангу и Уна-Хаполава, живет в лесах низменности Южной Индии, начиная от Годавари и на Цейлоне. В течение дня оно спит в дуплах деревьев и появляется лишь вечером. Жизнь его на свободе еще никто не наблюдал, хотя уже давно ходят рассказы о ней. К моему величайшему удивлению и радости я нашел живого тонкого лори у одного содержателя-зверинца. Это нежное существо четыре года перед этим попало в Европу вместе с тремя другими и было продано названному лицу одним из наших крупных торговцев, причем превосходно выдержало не только переезд в Европу, но и неволю в более холодной стране. Я приобрел зверька за дорогую плату, чтобы дать срисовать его живым и быть в состоянии наблюдать его, и окружил его самым заботливым уходом. Днем тонкий лори лежит, или, правильнее говоря, висит на перекладине своей клетки и спит. Причем внешний мир и его деятельность нисколько не тревожат его. После же наступления сумерек он выпрямляется, вытягивает и разминает еще в полусне свои длинные тонкие конечности и начинает затем медленно и неслышно шагать по перекладине своей клетки или вверх, или вниз по перекладинам решетки. На жерде или ветке он движется с замечательной ловкостью, но при каждом шаге удостоверяется в безопасности новой точки опоры, почему часто растопыривает свои ноги сверх всякой меры и ими, как и руками, ощупывает пространство впереди себя, если ему приходится перейти с одной ветви на другую. Наиболее подвижной частью его тела является голова которую тонкий Лори умеет поворачивать внезапно из быстротой молнии, между тем как руками он редко производит такие быстрые движения. Его глаза светятся в полумраке буквально как раскаленные угли и производят в высшей степени своеобразное впечатление, так как они расположены весьма близко один от другого и разделены лишь белым пятном. В состоянии раздражения тонкие Лори издает резкое храпение, напоминающее большую частью голос хомяка, но значительно слабее. Этим он проявляет высшую степень своего гнева. Раздражительность его, впрочем, незначительна, так что его трудно вывести из состояния покоя и равнодушия. Легкое поглаживание, кажется, нравится ему. Если ему тихонько чесать голову, то он закрывает глаза. Главная пища его состоит из размоченного в молоке белого хлеба. Овощей он почти совершенно избегает. Точно так же мясо и яиц. На живых птиц он также не обнаруживал желания броситься. Наоборот, насекомых, особенно мучных червей, он ест чрезвычайно охотно но слишком неловок или ленив, чтобы брать их самому, и только тогда хватает их прямо ртом, если сторож поднесет к самой его морде лакомый кусок. Толстый лори, шермииди-билли или стыдливая кошка, индейцев известен несколько более, вероятно, потому что он распространеннее и более по численности, нежели его тонкий тезка. Западной границы области его распространения надо считать приблизительно низовья Брамапутры. На Гималаях его не находили, зато в Оссаме и всех странах, лежащих к югу и юго-востоку оттуда, равно как на островах Суматри, Яве и Борнео, он очень часто встречается. Ростом он больше и плотнее тонкого лори и обнаруживает различные уклонения в величине и в окраске, которые кажутся непостоянны. Преобладающий цвет на верхней стороне более светлый или более темный, пепельно-или серебристо-белый, часто с красноватым оттенком, который к низу бледнеет. Вдоль спины тянется полоса более или менее густого каштаново-бурого цвета, которая оканчивается на темени или переходит здесь в широкое, доходящее иногда до ушей пятно, или продолжается в виде двух полос к глазам, или четырех полос к глазам и ушам. Глаза всегда окружены бурыми кольцами, даже в том случае, если никакие полосы не украшают морду животного.